Тьерина. Зима в Крестане оказалась красивая. Конечно, в Алузии тоже шел снег, тоже устраивали ярмарки и красиво оформляли город и академию, но все это не шло ни в какое сравнение с тем, когда ты оказываешься посреди зимы буквально. Во-первых, снег здесь лег и не таял, дополняя атмосферу готовящегося праздника. Во-вторых, в Кристане зимние праздники были особенно яркими, и все вокруг создавали с собой, своими счастливыми лицами, настроением, общую картину предстоящего и настоящего. Фабиан научил меня греться за счет внутреннего ресурса драконицы, и это действительно было волшебно. Я перестала мерзнуть. Конечно, ходить в летнем платье не смогла бы, на такой обогрев ушло бы бесчисленное множество сил но в целом мне нравились новые ощущения, новые эмоции. Драконица во мне все воспринимала остро, ярко, гораздо сильнее, чем человек. С одной стороны, это было хорошо, а с другой... «Почему скисла моя будущая королева?» — поинтересовался Фабиан, когда я собралась снимать коньки. «Подожди-ка. Прежде чем я успела опомниться, коньки мне уже расшнуровывал он». И он же осторожно надел теплые зимние, но весьма изящные ботиночки, которые у меня появились уже здесь, в крестане. Пока меня обеспечивали всем необходимым, но завтра нам с Сирианом предстояли магические тесты на кровь и магию Нодорских. А послезавтра, если все будет хорошо, мы должны были лететь в родовые земли, смотреть замок и вступать в наследство, а там уже и зимние балы, и... помолвка. «Не шути так», — фыркнула я, стараясь скрыть горечь за фасадом веселья. «А то еще и в самом деле поженимся». «Я настолько плохой вариант?» Фабиан обиженно оскорбленно приложил руку к груди и поднялся. Я снова фыркнула. «Ты лучший. Даже жаль, что я не твоя пара». Проблема заключалась как раз в этом. Фабиан мне объяснил, что встретить пару для дракона — это раз и навсегда и это всегда однозначно чувствуешь. Такое случалось довольно редко, считалось высшим благословением, но у нас с принцем такое точно не получилось бы. По всем признакам, меня, то есть мою драконицу, тянуло совершенно к другому дракону. «П» — проблема, потому что я родилась драконицей, но до определенного момента сила во мне спала». Я росла человеком, я всегда была человеком, и для меня важны были именно чувства, а не какая-то там звериная парность, которая за счет притяжения делает вас неразлучными. Мне важно было, чтобы любили меня, Тьерину, а не герцогиню Нодорскую, которая драконица. Но мне, Тьерине, предложили короткую интрижку, и дело было в том, что если бы я не стала герцогиней, ничего другого мне бы не предложили. Никогда. «А были случаи, когда пара не создавала союз?» — спросила я у Фабиана, который после моих слов задумался, глядя куда-то вдаль. «Были?» — он повернулся ко мне. Чего только не было. Королевские семьи не всегда создавались с учетом парности. Я бы сказал, когда такое случалось, их, напротив, старались развести потому что очень редко случались политически выгодные совпадения, это первое. И пара, она всегда делает тебя слабым. Ты всегда будешь ее или его защищать, даже если это поставит под угрозу мирное соглашение, жизнь или всю страну. И что тогда случалось? Ничего, просто политический брак, каких большинство. Вот только если дракон-король успел встретить свою пару, Это оборачивалось бесконечной тоской до конца жизни. Это как жить без крыльев или без сердца. Прозвучало жутковато. «Но ко всему можно привыкнуть», — подвел итог Фабиан. «Некоторые не встречают пару и прекрасно живут». Я скисла еще больше. Насколько я поняла, одно дело не встретить и просто жить, другое — встретить, почувствовать, понять, каково это может быть — Да что там говорить, я уже скучала по Артуану, даже по своим секретарским обязанностям скучала, потому что они делали меня ближе к нему. Вот только секретарские обязанности мне, увы, больше не грозили. У меня теперь другие, герцогинческие. Знаешь, верный способ от тоски? спросил меня принц, словно почувствовав мое настроение. М-м-м, Полетать, спалить пару елок. Я не хочу палить елки, они живые. Тогда просто полетать, подышать огнем в воздухе. Что правда работает, усомнилась я. Проверим, усмехнулся принц и кивнул. Бросай коньки, пойдем оборачиваться. Мы оставили сумки на скамейке рядом с катком и отошли на открытую площадку для оборотов. Принц обернулся первым, и я залюбовалась его мощным, сильным драконом белоснежным сысене голубой чешуей который был раз в пять больше того во что превращалась я хотя с того самого оборота на сцене я немного подросла все равно полетели мысленно скомандовал мне фабиан и мы одновременно взмыли ввысь каток домики со сладостями и сувенирами пирогами и горячими супами Украшенные ели и даже дворец начали отдаляться, становясь маленькими, словно игрушечными. Такими же маленькими становились и мои человеческие чувства. Драконочка во мне вопила от восторга, когда мы с Фабианом пронеслись над лесом, устремились к горам, потом снова развернулись и пошли ввысь. Восторг был непередаваемый. Как катиться с горки только в десять, нет, в сто раз сильнее? Я летела, расправив крылья, и ветер совершенно не мог мне навредить. Ни ветер, ни снег, иногда взлетающий ввысь, когда я слишком снижалась или крылом задевала елку. Мне пока еще было тяжело управлять своим телом, но с каждым оборотом должно становиться легче, — так говорил Фабиан. И я захлопала крыльями, позволяя драконице разогнаться, и она разогналась, окончательно затолкав меня поглубже в сознание. Я утратила связь с реальностью, а в себя пришла уже на том, что развернулась и лечу прочь от Фабиана. все быстрее, быстрее и быстрее. Куда? Масштаб катастрофы я оценила уже, когда плюхнулась на балкон дворца, толкнула носом дверь и вломилась в ректорские покои. Благо, балконные двери были широкие, а я еще не настолько выросла, чтобы снести все к гоблинам. Ректор там к несчастью был, и к еще большему несчастью, голый после душа, но драконочке было все равно. Она рванула к нему с такой скоростью, что я даже не успела ничего сделать. До того, как моя вторая суть издала громкое урр и сделала ректору широкий лись шершавым языком прямо по всей поверхности груди.